Глава 6. Обиды и недомолвки пришлось оставить. Тимоха заявился чуть раньше обговоренного времени, но у меня и мысли не возникло спровадить его. Пока парень занимается крышей, я вооружаюсь найденной в кладовке лопатой, кое-как прилаженными к черенку граблями и ржавым секатором. Инвентарь надо бы закупить, но пока хватит и этого. Сад за домом, несмотря на торчащие то тут, то там сорняки, в общем и целом выглядит прилично. Первым делом расчищаю заросшие дорожки. Мурава и клевер срослись тесно, так что не подлезть, не подступиться. Но я же фея, пусть и наполовину. После дорожки подхожу к розам. Кусты распушились, заполонив почти всю огороженную клумбу. Оставить так, конечно, можно, но пройдет еще каких-то пару лет, и эта красота попросту выродится. Осторожно, стараясь не уколоться, разгребаю ветки и обрезаю лишнее. выкидывать что стебли, что цветы – непозволительная трата, и то и другое прекрасно подходит для крема и ароматных настоев. Когда пушистый куст порядком редеет, превращаясь в стройняшку, берусь за нарциссы. Эти привередливые цветы, несмотря на то, что вокруг них вольготно разрослись кусты крапивы и пара лопухов, чувствовали себя прекрасно, словно одовольствовались своим видом на фоне невзрачных сорняков. Хотя так оно и было. цветы с гордостью выпячивали белоголовые макушки, оповещая всех вокруг, что краше их никого нет и быть не может. Самыми скромными и почти забитыми муравой оказываются незабудки. Нежные голубые лепестки скромно поникли, уже и не надеясь вдоволь насладиться солнечным светом и чистой водой. К обеду я привожу в порядок лишь две клумбы и устраиваю в дальнем углу одну новую, Там теперь поселятся и крапива, и лопухи, и парочка мухоморов, найденных совершенно случайно. Еще бы приобрести корешки ромашки и шалфея, тогда можно будет не заботиться о том, что ингредиенты для крема и лосьонов закончатся в самый неподходящий момент. Тимоха Спора справлялся с большими листами железа. Сила искрилась на кончиках пальцев. Но уставшим парень не выглядел. Если так дело пойдет, то уже через пару дней дом будет выглядеть как новенький. Ближе к закату я наконец-то заканчиваю с садом, оставив на потом только мелочи. Долго смотрю на коряги перед домом, решая, нужно ли поделиться с садом силой сегодня, или все же оставить на потом. Пришла к выводу, что сегодня и так неплохо поработала, и захожу под новенькую крышу обновленного наследства. Дом доволен, хоть и пытается это скрыть напускным равнодушием, но я-то чувствую, как внутри едва ли не каждой доски клокочет радость. Как оказалось, Тимоха – идеальный работник. Ему и говорить не пришлось. Он сам поправил насосы, обеспечив мое жилище чистой водой. Жизнь налаживается. Работник уходит, и я остаюсь одна. Приготовив ужин на скорую руку, сажусь в потрепанное кресло и долго смотрю на танец яркого пламени. Почти засыпаю, когда дом настороженно ворчит и заставляет меня проснуться от настырного Марьева сна. «Что?» – спрашиваю, растирая лицо непослушными руками. «Оказывается, к нам вновь пожаловали гости. Хорошо, хоть уже знакомые». Окно на кухне нарочно громко кряхтит, чтобы я точно знала, откуда ждать появления незнакомца. Когда он входит в залу, я без особого удивления бросаю. «Опять?» Кажется, мне удается его напугать, потому что мужчина вздрагивает и резко оборачивается. при этом спуская с кончиков пальцев туманные плети, которые без предупреждения обвивают мою шею и приковывают руки к подлокотникам кресла. На пару секунд темнеет в глазах, а когда гадкий туман отпускает, и я слышу недовольное ворчание гостя, то едва не давлюсь вспыхнувшей злостью. «Тебе что, жить надоело?» Его голос звучит угрожающе, с долей испуга. Прокашливаюсь, перевожу дыхание и не менее угрожающе шиплю в ответ. «А ничего, что это мой дом, и что вас сюда никто не звал, тоже неважно!» Вскакиваю, сжимаю руки в кулаки и уже готовлюсь прямо так, без какого-либо подручного оружия, надавать ему тумаков, как мужчина идет на попятную. «Все, все!» – поднимает руки, сдаваясь, и улыбку выдавливает якобы приветливую, располагающую, только ему вовсе не вдомек, что расположение мое он заслужит тогда, когда перестанет приходить без приглашения. Он еще и угрожает мне. Посмотрите на него. Продолжаю ворчать, подходя к нему ближе. И вообще, если бы не вы, я бы прожила лет на пять дольше. Кажется, незнакомец не совсем понимает, о чем я говорю. Приходится пояснять. Вы вот знаете, что нервные потрясения сокращают жизнь, как минимум на пару лет. А чем сильнее потрясение, тем больше этот срок. Хочу добавить, что после прошлой ночи, состарилась едва ли не на добрый десяток лет, но не выходит. Мужчина заливается искренним смехом, можно даже сказать заразительным, не будь я так зла, непременно рассмеялась бы в ответ. «Поразительно!» – выдыхает наконец, когда веселье иссякает. «Что тут поразительного? Я вам правду говорю, а вы…» – машу рукой и сажусь обратно в кресло. Бить мне его почему-то перехотелось, а больше причин стоять вот так рядом, задирая голову, чтобы рассмотреть его физиономию. У меня не находится. Он вновь ухмыляется, но больше ничего не говорит. И то хлеб, если б ушел, вообще хорошо бы стало. Садится на корявую табуретку, которая под его весом жалобно кряхтит и невозмутимо выдает. Вкусно пахнет. Я пропускаю эти слова мимо ушей, и он продолжает. Не угостите. Все же этот человек сумасшедший. Качаю головой и поднимаю руку, загибая поочередно пальцы. пахнет не так уж и вкусно, это раз, а два. Хотя мне и хочется вас извести, чтобы больше на глаза не попадались, но не таким же варварским способом. С кухней у меня дела никогда не ладились. Дядя Росм всегда сам готовил, сетуя на мою криворукость и на редкость отвратительный вкус приготовленной пищи. Мне проще крема наварить, чем сварганить приличную похлебку. Выдаю все почти на одном дыхании и замолкаю, испугавшись собственной неуместной искренности. «Сдались мои откровения сумасшедшему незнакомцу?» «Но, видимо, сдались», раз он спустя пару мгновений вязкой тишины осторожно спрашивает. «И что? Все настолько безнадежно?» Поднимаю глаза, окидывая удивленным взглядом расположившегося рядом мужчину, и в голове проносится флегматичная мысль. «Наше знакомство настолько странное, что расскажи я ему хоть всю свою родословную, и о проказах, что успела учинить за неполные девятнадцать лет. Не будет в этом ничего особенного. Так разговор двух сумасшедших о том о сем. Можете лично убедиться. Машу рукой в сторону кухни, где в чугунке сиротливо лежат пару картофелин, безнадёжно пригоревших ко дну. Мужчина встаёт, уходит, гремит чем-то. На несколько минут в доме наступает тишина, и я успеваю уже подумать, что благодаря моим кулинарным способностям избавилась от назойливого гостя, как он возвращается в комнату, неся в руке небольшую корзину. Это должно быть вкусно, ставит плетенку на табурет, сам же усаживается прямо на пол, сложив ноги крест-накрест. Я с недоумением и все возрастающим удивлением смотрю на корзину. Запах, что она источает заставляет желудок громко урчать, но устыдиться этого я и не думаю, да и было бы перед кем стыдиться-то. Должно быть или вкусно? Уточняю, скорее из вредности, чем действительно сомневаясь. Мужчина усмехается, первым достает кусок пирога, что покоится на белой с золотой окоемкой тарелке, и впивается в него зубами. Жует, брезгливо морщась и выдает. «Ммм, знаешь, как-то не очень. Ты лучше не ешь, а то мало ли...» Он еще не успевает договорить, как я уже подрываюсь с кресла, беру в руки такую же тарелку, а к ней разом и запотевший стакан с ярко-красным морсом и с довольным мурчанием откусываю первый кусочек. Какое же блаженство! Просто словами не передать. А слова, должна заметить, у меня всегда находились в достаточном количестве. Но сейчас, падишь ты, растеряла все до единого. Вместе с осторожностью и чувством самосохранения. Благо, гость не стал убивать меня и посягать на девичьи прелести. Он тоже ел, наблюдая за мной со странной полуулыбкой. Впрочем, и этому я удивляться не стала. У странного человека и улыбка, в купе со взглядом и поступками, тоже должна быть странной. Задаться вопросом, где он взял корзину и ее содержимое, решаю чуть позже. Не хочется размениваться по пустякам, пока представилась такая возможность насладиться изумительным вкусом. Правда, приходится прерваться, потому что мужчина явно не желает сидеть в тишине. И как тебе столица? С набитым ртом разговаривать неудобно, неприлично и опасно для здоровья, а потому я лишь развожу руками, пусть думает, что ему хочется. Еще хочется узнать, почему это он так непозволительно тыкает совершенно незнакомой девушке. Тот факт, что прошлой ночью я назвала ему свое имя, вовсе не отменяет элементарную вежливость. Я же не позволяю себе подобного, хотя можно считать, что после балясины, которой я его огрела, мы едва ли не родственники. А дом?» В его голосе проскальзывает излишняя заинтересованность, довольно настораживающая. Я перестаю жевать и смотрю на него внимательно, пытаясь на невозмутимом лице отыскать хоть один ответ. Но тщетно. Уж что-что прятаться под масками этот человек умеет. «А что дом?» Отмахиваюсь якобы безразлично, пусть не думает, что я глупа, как пробка. Не хуже и не лучше других, вот приведу его в порядок, тогда вообще хорошо станет. Судя по вспыхнувшему ярче пламени, особняк не очень-то согласен с моим определением. Но тут уж ничего не попишешь. Разок предал меня, так пусть теперь молчит и проглатывает обидные слова. И серый квартал не пугает? Решил зайти с другой стороны. Тут лгать оказывается сложнее, потому что излишняя смелость — это, конечно, хорошо, но... Пугает, киваю серьезно, без намека на веселье. Но я что-нибудь придумаю. Последнее говорю скорее для себя, чем для странного гостя. Не испугал же меня мистер Шмот, вредненький дом и ночной гость, который вдруг решил, что может приходить каждый вечер без моего на то дозволения. Так и серый квартал как-нибудь переживу. Маленькая храбрая фея. Пробормотал мужчина чуть слышно, и я предпочла пропустить мимо ушей его слова. Не то чтобы мне стало обидно, в его глазах я наверняка такая и есть. Маленькая, глупая, бестолково храбрая, но... Просто промолчала, для собственного спокойствия и уверенности, что не наговорю ничего лишнего. После сытного и вкусного, что немаловажно, ужина, глаза стали слепаться. Пришлось повторить уже знакомую просьбу. Может, вы уже пойдете? Даже не пытаюсь юлить и быть вежливой. Нет, за корзину с божественной сдобой я ему безмерно благодарна, но не настолько, чтобы пожертвовать собственным сном. Уже?» – усмехается, явно издеваясь. «Угу», – подтверждаю, прикрывая рот ладошкой. «Так и быть, пойду». Поднимается с пола, отвешивает шутливый поклон и направляется в сторону кухни. «Может, вы по-человечески через дверь выйдете?» Мне вовсе не жалко, если он уйдет так же, как и пришел, через окно, но не по-людски это как-то. Мужчина странно ухмыляется, впрочем, по-другому он и не умеет, и качает головой. Нет уж, спасибо, и уходит. Второй день оказался не менее причудливым, чем первый. Может, на третий мне все же повезет?»